Глава восьмая Орден тратит огромные силы для защиты города и его окрестностей. Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются жители – звери, разбойники и сектанты. Скорее, мытари, хапающие без меры. Этот шепот слышит только наш стол. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Мне не хочется выяснять, насколько строго может наказать служитель Зиран. А то, что за такое очернение Ордена будут плети, сомнений нет, и вряд ли ограничится десятком. Если бы мы сидели чуть по-другому, то непрошенный рассказчик уже давно бы заткнулся. Но мне просто не дотянуться до Гунира, сидящего на своем привычном месте у столба. А он с самого начала урока поставил руки на стол, сцепил пальцы, прикрыв рот, и дополняет все слова Зирана. Мир улыбится так, что, кажется, сейчас порвет рот, и даже не думает прикрыться, тупой Джейр. Зимеон умнее, и то и дело опускает голову, скрывая улыбку. Одному мне не смешно. Не могу понять, почему нас до сих пор не раскрыли и в бурсу не вошли послушники и службы наказания. Мне кажется, что шептать можно гораздо тише. Не будем сегодня касаться остального. Для этого у вас будут другие учителя и другие уроки. Сосредоточимся на зверях. На моем предмете. Орден регулярно высылает многочисленные отряды для уменьшения поголовья опасных зверей в окрестностях дорог. И не всегда это хищники. Очень важно вовремя чистить. Ладно, соглашусь, вот дороги они не пропускают, Плакаемое местечко. Вечно туды, сюды, туды, сюды кто-нибудь со стягом мотает с поней. От расплодившихся тварей. Попутно орден приводит в порядок стоянки, строит новые при необходимости. И гребет зеленку за пользование. Не зря же над каждой герб висит. Прочёсывает ближайшие окрестности города, уничтожая любых зверей, а не только крупных и хищных, невзирая на их опасность. Стая мелких грызунов или птиц не менее опасны для людей и вредны для полей. Все это Орден делает для обеспечения безопасной жизни крестьян и защиты их полей, простирает свой щит и герб над подвластными землями. А потому каждый забогатевший хозяин сперва спешит нанять хоть плохонького, но воина, чтобы из этих вычищенных окрестностей не лезли всякие твари, которые могут сожрать всех на полях. Часто организовываются дальние рейды в леса, вплоть до гор, что дали название нашему городу-ордену. Э, так там ваш лагерь сборщиков. К нему дорогу и пробиваете, добро вывозите, ну или туда тащите в резиденцию. Однако самые тяжелые задания достаются одиночкам разведчикам, что неустанно ищут оплоты сект в самых дремучих и непролазных уголках лесов. Ага, эти-то разведчики такие неуловимые, что ни один опытный ватажник ни разу их в лесу не находил. Языком орден чесать гораст. Ими становятся лишь лучшие выпускники Академии. Потому-то, видно, и не встречал, что все лучшие от леса держатся подальше. Видно, в разведчики уши идти некому, одни искатели там шарятся. которые заслужили самые лучшие, самые мощные техники. В их руки Орден вложил техники земного ранга. Учитесь, сражайтесь, и вы тоже получите такое сокровище. Да хватит заливать, чтобы одиночка с земной техникой в лес сунулся. Да только слух об этом пусти, и тупые наемники под каждым кустом будут удачу ловить. Они ж через одного в детстве на голову падали. Так и сгинет ваш разведчик зазря. Руками Ордена собраны уникальные коллекции чучел зверей и небесных трав окрестных лесов. За каждого нового зверя, что добыли ватажники, выплатить неплохо. Тут уж буду честным, чё. Бывают и кровавики сыплются. Орден с нетерпением ждёт, когда лучшие ученики нашей школы вальются в его ряды, станут нашими новыми братьями по оружию. А вот хрен вам. Мне показалось, что шепот Гунира стал оглушительным. «Чтобы мне запретов навесили на каждый чих, я потомственный ватажник. Хрен вам, а не нового послушника, что слово не скажет супротив Ордена. Помните и гордитесь тем, что учились в школе Ордена Морозной Гряды. Да уж, во сне буду вспоминать всю вашу лабуду и вздрагивать. Вот уж удружил батя. А мы сегодня поговорим о самых распространенных зверях окрестных лесов, а именно о том, от чего защищает Орден город и с чем неустанно борется». «Неделю говорить будем, борцуны и защитники?» зеленые волки!» «Ладно, уел», — неожиданно согласился Гунир. «Рассказывай, послушаю, соврёшь или нет?» Данный вид сохранил практически неизменным исходный облик простого животного. Сильное увеличение размера и силы. Название получил за ярко выраженную защитную окраску и преобладание элемента жизни или иначе дерева. В длину достигает до двух с половиной шагов. в холке более шага. Вес колеблется от 250 до 300 мер. Самцы крупнее. Самое неприятное – это сохранившееся стайное поведение и очень высокая координация действий особей. Вполне способны устраивать засады, загонять и окружать добычу. Ей считают всех, кто меньше по количеству и слабее. Одинокий человек может только спасаться бегством. Смотрим картину. Учитель Зиран перекинул холст на раме, открывая нам изображение этого волка. хе половину не понял, но знакомые слова все по делу сказаны. Никак не мог уняться Гунир. Хе, нарисован хорошо, не сильно хуже, чем у нас на стяге. С картины на нас глядело красивое животное, чем-то похожее на шакала. Но в нем не было вечного страха и унижения. Волк гордо расправил лапы и, казалось, глядел на нас сверху вниз, скаля острые клыки. Шерсть его действительно была темно-зеленая, с темной подпалиной на груди. И лишь мастерство художника, что опустил на зверя солнечный свет сквозь ветки возвышающихся деревьев, позволило нам в деталях разглядеть волка на фоне леса. Широкие лапы, когтями разорвавшие мох, густая шерсть, пронзающий взгляды желтых глаз. Не менее опасны летающие создания. Одно дело те из них, кто не сильно изменился, и совсем другое те, что резко увеличились в размерах. Вот как перестал мешки пустоцветом набивать, так сразу умные вещи начал говорить. Возьмем, к примеру, Большого Ворона. Иначе его называют Ужасный Ворон». «Да уж, раз увидишь, так сразу поймешь, откуда имечко пошло». Гунир передернул плечами. «Грёбаная тварюка!» «Глядим!» Учитель Зиран снова перекинул холст, сменяя красивого и гордого волка отвратительным созданием. Голова осталась, как я понимаю, от птицы. как и крылья с хвостом. А вот тело превратилось во что-то напоминающее иссохшую бычью тушу. Редкие пучки перьев на коже, туго обтянувшие совсем не по птичьи широкие ребра. А еще у этого чудовища были почти человеческие руки и ноги. Выглядело все это действительно жутко, даже на картине. Выходит, Гунир уже сталкивался с таким зверем. «Значительное отличие от исходной птицы». Считается, что это один из тех случаев, когда даже дарованная небом возможность напрямую поглощать энергию трав дает сбой. Излишки силы в меридианах зверя вызывают такое странное изменение. К сожалению, жизнеспособное. Огромное увеличение размеров, ярко выраженная склонность к воздуху. В высоту 3, иногда 3,5 шага. Весит более тысячи мер. Крупные экземпляры, набравшие звезда до двух тысяч. Очень неприятно, когда такая птичка начинает тебя преследовать. Сильная связь с воздухом и ветром позволяет совершать ворону невероятные кульбиты и маневры, не позволяя вам скрыться в чаще. Скорее всего, он будет преследовать вас даже под сенью кроны, и ветви ему не помеха. Чей ты, сомневаешься? Обязательно будет. Он мяс просто обожает, а тут оно само в лапы идет. Зиран окинул взглядом глаз. Я стиснул зубы. Услышал? «Циан!» Я постарался неслышно выдохнуть. Не услышал, Дарсов гунир. Цан же вскочил со скамьи. Старший? Возле реки тебя из зарослей ранили костяным шипом, но в горло никто не вцепился. Твои действия. «Э-э-э... спрятаться, вытащить шипы, залить его зельем, которое от ран. Минус бал, мигнир. Старший, твой ответ. Зельем заживление ран. Минус бал, арнит, ответ. Старший — убраться подальше от кустов, спрятаться за деревом, камнем, осмотреть шип. Светлый, без яда, с серой полоской с ядом. Ядовитого можно атаковать. Если на светлом есть зазубрены, то напавший зверь один. Если нет, то их стая, и лучше бежать. Рану залить зельем заживления, глоток внутрь. От яда зелье очищения. Зиран покачал головой. Укрытие лишнее. Сначала быстрый взгляд на шип, чтобы знать, бежать или нет. Но в сравнении с другими уже что-то ничего не заслужил, но ничего и не потерял. А вы двое, если шли одни, трупы. А если нашлись идиоты, что взяли вас с собой в лес, то теперь тащат в лагерь на руках. Бесполезный груз. Хотел бы я посмотреть, как он вытащит шиб болотницы, чтоб поглядеть на зазубренные. Скорее от боли обосыться. Только потяни и сразу все поймешь. Он словно врос в рану. Чё дергать-то его зазря. Гунир все не унимался. но вот за такие мелочи, которых не найдёшь в книгах, я был ему благодарен. А за сегодняшнюю выходку с хулой на Орден в его стенах готов был сам прибить. «Гунир!» — в этот раз я тоже волновался зря. «Чей шип с серой полосой?» «Старший?» Мохнатика я до жального!» «Плюс бал!» «Азо!» Наконец учитель Зиран закончил опрос, обвел взглядом каждого ученика, остановился на великор. «Старшая?» слушаю. подхватилась со своего места Великор. «Я недоволен плохой подготовкой. Класс минус пять очков. Ты лишаешься десяти. В конце недели большой опрос. Будут так же отвратительно мычать, тебя ждут плети». Учитель Зиран скрылся за дверями, которые по-прежнему оставались для нас закрытыми. В стоящих на столе часах еще оставалась горстка песка. Великор остановилась перед ними и коснулась стекла пальцами. Резко обернулась к нам. Бледная, злая. «Что вы улыбитесь, тупоголовые бараны? Самодовольная старшая лишилась баллов? А вы где техники брать будете? Арниду купит папаша на аукционе. С Цианом и Гуниром побратимы поделятся. Каждый уважающий себя отряд на аукцион денег не жалеет. А вы? Плевать на техники? А как вы экзамен через полгода пережить собираетесь, будущие мертвецы?» «Э, а ну погоди, что значит «пережить»?» Зимеон успел раньше меня со своим возмущенным воплем. Я тоже был раздосадован. Во всех моих разговорах о школе не было ни слова о каких-то сложностях с экзаменом, только о необходимости показать себя. Дарсофарикол, что б ему там икалось, когда он к очередной бутылке присасывается, почему все совсем не так, как он мне наболтал? Просто хоть бери болтуна Дарита и проси рассказывать все, что он знает о школе и ордене. Ха, ну левки очнулись. Великор вперило в нас взгляд. «Через полгода нас выкинут в лес и дадут три дня на возвращение в лагерь. Здорово, да?» «Да не гони!» — перебили Великор с первых парт. «Ну, Лёва, ключи а то мы не знаем, как все дело происходит. Это экзамен для академии, и через год. Я на него и не пойду. А у нас просто выход будет. Вдоль дороги. Неделя с опытным служителем. Легкотня!» «Поздравляю, тупица!» — оскалилась Великор. «Ты все проспал!» Орден в этом году объявил дополнительные наборы учеников и будет избавляться от таких недоумков, как ты. Чё? Ничего. Правила поменялись. Через полгода три дня в лесу. Одним. Считай, пять месяцев осталось до счастья. А через год для Академии нужно будет принести ядро зверя. Великор оглянулась на часы. Значит, так, недоумки. После занятий все, чьи уроды не ответили, да и сами уроды, огребут от меня. Вы по-хорошему не понимаете, уроды. «Класс, встать! Приветствуем старшего! Больше великор не ругалась. Лишь при каждой смене учителей вводила глаз немигающим взглядом. Вот только этот учитель последний. Я с ухмылкой наблюдал, как стадом Джейров ломанулись с площадки те, кому светила Кара великор. Стоило только Шамороба прощаться с нами. И не скажешь, что они только что едва ползали, изнемогая под тяжестью мешков. Бедолаги, похоже, сговорились и решили закрыться в спальном зале. Хорошая попытка. Им даже вначале удалось удержать дверь закрытой. Я отлично слышал голос Арнида, раздававшего за ней приказы. Но Великор это не остановило. Вышибить целиком дверь она не смогла. Но разломала преграду на куски, пошла внутрь и принялась избивать всех, кто пытался убежать от нее. И впрямь задумаешься о предложенном гуниром способе проводить с ней поединки. Ведь столько середины недели, а уже драк со старшей. Но мне хочется чаще. А правду говорила Великор про экзамен. Рядом со мной за столами расположились мои приятели. Но Зимеону, похоже, было скучно просто смотреть, и он нашел повод почесать языком. «Ага, даже я слыхал слухи, что будет двойной набор. Да из чего бы ей врать?» «Да мало ли», — пожал плечами мой земляк. «Да не боись, зайчонок, ничего сложного в этом нет». «Ты ничего не спутал, наемник? обиделся Зимеон. «Я охотник, я два года с копьем. «Ты за языком следи!» — Гунир подобрался, словно собирался прыгнуть на собеседника. «Это циан, наёмник, что за всякую грязь берется, лишь бы зелень звенела у заказчика. Я честный ватажник. Еще раз так назовешь и я тебе рожу разобью. Еще раз трусом назовешь, сам получишь». «Хорош обоим!» — я сморщился от вида того, во что превращалась наша спальня. «Лучше расскажи, что думаешь про экзамен». «Да его боятся стоит только этим городским». Гунир кивком указал на выползающего из разбитых дверей парня. То пролез, только в байк слыхал. И за стену нос не совал. «Вы же вроде как охотники». Последнее слово он протянул таким тоном, что даже у меня зачесались руки стукнуть его. Зимеон набычился, но промолчал. Лишь засопел и принялся разминать кулаки. С угрозой переспросил. «Детская прогулка?» Но тихо хмыкнул Гунир, отворачиваясь от моего земляка. «Нет, конечно». Но даже первый лагерь нашего таги стоит глубже в лес, чем тот, где проверка будет. А меня туда батя с восьми лет брал. Главное одному не оставаться и головой крутить. Зашибись все будет. Зимеон поднял кулак. Точно! Головой крутить? засмеялся Гунир и отпихнул руку из-под носа. Точно! Точно лагерь не сменит. Мне было не смешно. Да кто ж его знает? Я тебе попечитель школы, что ли? Гунир развел руками. Но остальные лагеря ордена гораздо дальше в лесу. Там нам точно жопа будет, не хотелось бы. Привык я уже к этим рожам, а там этих кривоногих подмастерий точно пожрут, ткнул пальцем в сторону спальни. Все, последнего добило. и толпой не смогли завалить старшую. Что таким в лесу делать? Наказание великор провинившихся перед ней и впрямь закончилось. Я оглядел поле боя, в которое превратился наш спальный зал. Кажется, тем, кому она поручила учить, досталось сильнее. Он тому, причитающему в углу, даже руку сломала. Впрочем, он сумел в разгар схватки обхватить сзади девушку, так что, может, получил именно за это. И посреди всего этого стояла все еще злая Великор. «К вечернему колоколу, чтобы здесь был порядок. Арнит, ты все это замутил. Молчишь?» — пнула лежачего богача. «Но молчи. За порядок с тебя спрошу. Того с рукой и мигни распотрохами к лекарю». «Кажется, пришло мое время». Я слез со стола и шагнул навстречу выходящий Великор. Она прищурилась. «Чего тебе?» «Есть разговор». «Неинтересно». «А вдруг?» Я сделал шаг в сторону, снова вставая на пути. «Ты сейчас огребешь, как они». «Удивительно, но так ты выполнишь мое желание». Я усмехнулся, глядя на замершую после этих слов Великор. «Говори». «Может, ты заставишь этих недоумков выполнять твои слова?» «Но что ты будешь делать со мной?» Я нарочно ткнул пальцем себе в грудь. «Поясни». «Вот парни отвечают. Все трое. Хотя тоже хотели бы лежать и плевать в потолок или бросать кости по вечерам». Я улыбнулся. «Представь, что я решу забить на обучение, и в конце недели, как бы ты ни старалась с остальными, класс потеряет на нас четыре балла. А сколько потеряешь ты?» Про плети я предпочел промолчать. «Кажется, это больная рана не только для меня. Что же у нее в семье творилось?» Великор процедила. «Тогда придется все взять в свои руки и вбить в вас умы лично и отдельно. Мне не в первой. «Отлично», — я кивнул. «Об этом и речь. Я получу тренировку с тобой, о которой так прошу». «Один раз. А затем будешь вздрагивать и вспоминать про сломанные руки, при одной только мысли пойти против меня. С остальными это может и получится. Гунир называет их комнатными цветочками. Хорошая угроза для них. Но я вот такое». Я указал пальцем Великор за спину. Испытывал на своей шкуре два года. «Это Цанта, нежный цветочек? Ну-ну. Тебе ломали руку каждую неделю?» Насмешливо уточнила Великор. «Это нет. Я врать не буду». Я спокойно улыбнулся. Только раз голову пробивали. Но вот несколько месяцев подряд меня рвали когтями. Отрывали от меня куски мяса, пробивали шипами и даже травили ядом. Но я выздоравливал и снова выходил охотиться на зверей. Про голову заметно. «А ты не боишься?» — Великор понизил голос. «Что я немного переусердствую и сломаю тебе шею. Нечаянно». «Ты же не думаешь?» — я повторил ее трюк с шепотом, «Что звери просто играли со мной и по команде прекращали. Что нового для меня в твоей угрозе?» Так мы и замерли, глядя друг на друга. Мимо, косясь на нас, протащили парня со сломанной рукой. Несли его самые избитые, чтобы заодно и себе что-нибудь выпросить. Хотя обычно простые синяки лекарь не трогал. Я тогда попал в редкие исключения. Но парню с заплывшими глазами, да и еле идущему мигниру, алхимию точно выдадут. И зелье это, конечно, хорошо. Но вот и до него болит. А после приёма вдвое сильнее, пока все заживает. Поэтому угрозы великор так и действуют на ребят. Я так думаю. Боль от перелома, говорят, ужасная. А когда начинает работать зелье, то еще сильнее орать начинают. Великор резко выдохнула и подняла голову. «Что ты хочешь?» «Ничего нового», — я пожал плечами. «Я хочу стать сильнее и тренироваться с тобой. Пошли». Шагнул в сторону, уступая дорогу. Но Великор нарочно врезалась в меня плечом. Я лишь усмехнулся, глядя ей в спину, и не обращая внимания на парней, что выражали жестами восторг от происходящего. Особенно усердствовал Гунир. Я уже даже перестал понимать, что значит все его ужимки. но вряд ли что-то приятное для Великор. Она и не думала ждать меня, все ускоряя шаг. Догнать ее удалось только у самой площадки. «Послушай, Великор...» Я остановился у черты ринга, не заходя внутрь. «Это ведь нужно не только мне. Еще три дня, и нам придется биться всем классом. Да, мы тут таланты, да и вообще задиристые ребята. Но что будет, когда жребий сведет нас с шестым классом? По рассказам Гунира, там половина опытные бойцы и наемники. Мы проиграем». — спокойно ответила Великор. — Можешь мне не рассказывать. Я знаю о наших шансах гораздо больше тебя. Не хочешь уменьшить разрыв? Намекаешь на себя? — Да. Ты можешь меня снова вырубить за десяток вздохов и вроде как выполнить мою просьбу о тренировках. Но я предлагаю другой путь. Я глупый нулёвка, у которого никогда не было учителя. Мне повезло с моими первыми звездами, но потом приходилось в смертельных схватках с людьми и зверями прокладывать себе путь к небу. Все, что я умею, это ухватки, которые я подсмотрел у противников. Поделись опытом, дай мне основы. Сделай меня сильнее, и весь наш класс получит выгоду. Я гляжу, за сражения тут дают гораздо больше, чем за усердную учёбу. Пусть даже мы не выиграем, но и разгром будет не так жесток. Может, нам Шамур накинет рейтинга за старания. «Бросить камень, чтобы получить яшму», — эти слова великор почти прошептала. Но я легко услышал и нахмурился, пытаясь понять, «Что это означает?» «Неважно. Ты хорошо умеешь говорить», впервые без злости усмехнулась Великор. «Конечно, доводы у тебя так себе, однако кроха смысла в них есть. Считай, что я уже не так злюсь на тебя. Талант. Но у меня тоже есть условия. Я слушаю». «Не собираюсь тратить свое время зря. Если ты будешь топтаться на месте, не способной применить мои уроки, то я и не буду мучиться с тобой. Сорное зерно не даст урожая». Если ты будешь честный, передавая знания, подумав, я уточнил, то согласен. Не будь ты глупым нулевкой, то твои слова моей чести сошли бы за оскорбление. Мало кто говорит мне такое в лицо. Смелей, делай последний шаг. Я перешагнул линию и поднял руки перед собой. Так, как когда-то сам научился у Вартуса. Перед собой прикрывая лицо и тело от ударов и готовый ударить сам. Не сжимай так сильно кулаки заранее. Сжимай только, когда бьешь. Пусть пальцы будут немного расслаблены. Можешь даже чуть разжать их. Напрячь кулак в момент удара можно почти мгновенно. Но в драке можно схватить руку противника, его одежду. А разжимая свои стиснутые пальцы, ты лишь потеряешь время. Я постарался последовать ее указаниям. Еще, Правую еще, Где находятся руки, не так и важно. Но левую все же опусти чуть ниже. Вот так и стой всегда. Ты иногда пытаешься отвести удар в сторону. Ты ловкий и резкий. «У тебя это выходит. Вообще хороший прием, но выполнять его лучше как раз ладонью. И для этого тоже не сжимаем кулак до побелевших пальцев. Отбей». Великор ударила не спеша, скорее плавно ведя руку к моей голове, чем действительно нападая. «Ладонью. Отводи снаружи к середине противника. Еще раз. Правой ладонью». Я выполнил указание, толкнул ее руку с линии удара. Резче. не толкай, ты еще не мастер битв. Хлопай по руке». «Правый, левый». Я старательно следую командам, отбил с десяток ударов и едва успел сдержать руку, когда они внезапно прекратились. «Не будь как статуя». Отводишь удар вправо, сдвигай тело, уворачиваясь от удара. Для начала просто разворачивай тело грудью к моей руке. Уводи голову на случай, если удар противника не получится отбить. Чуть хлопнул, чуть повернулся, чуть сдвинул голову, и враг не смог попасть. Вся суть в движениях всего тела. «Правый». Постарался сделать так, как она сказала. Мне казалось, что вышло неплохо. Я сказала, сдвигая голову в сторону, а не кивай ей. Еще раз, правой. Только вошел во вкус, вроде как уловив, что от меня хотят, как великор опустил руки. Я молчал, ожидая продолжения, а она внимательно глядела на меня. «Ты ведь настроен на Академию?» «Верно, не скрываю этого. Зачем?» «У меня семья. Я хочу знать, что они будут в безопасности». «Если я стану хотя бы служителем, то вряд ли кто-то в городе поднимет на них руку». Звучит очень наивно. Мысли настоящего пастуха из нулевого. «Я понимаю, что жизнь — сложная штука, но, думаю, ты уловила суть». «Да, достойная цель. Мелкая, как гнездо воробья, но достойная». Великор замолчала, глядя на меня, но я тоже молчал, не споря с ней. «Хорошо. Это махание руками — все ерунда. Мусор, который скоро будет тебе не нужен. Почти не нужен». Неважно. Ты не сознаешь, насколько все это не нужно. Не знаешь, что действительно нужно просить. Принимаешь за основу могущества мусор, но легко. Великор хмыкнула, помолчала. Я буду честный, для меня это не пустые слова. Я сделаю еще один вклад в тебя, дам то, что нужно тебе на самом деле, то, что будет настоящей основой твоей силы, то, что моя семья сохранила, несмотря на смерти, указы и потери. Но я дам это не просто так. Если в Академии мне понадобится твоя помощь, то ты окажешь её, чтобы я не попросила». «Чтобы ты не попросила? Не слишком ли это?» «Я сделала мало намеков, Уроки, за которые отец берет красной яшмой, тебе они не нужны? За одно обещание помощи. Не бойся, я не буду просить убить кого-нибудь». Теперь помолчал я, затем словно прыгнул в пропасть. «Хорошо. Поклянись». «Клянусь помочь тебе в будущем за обучение сейчас». «Хорошо. Будущее покажет цену твоим словам». Великор поморщилась, смотря на меня, отвела на миг в сторону взгляд. «Буду честна, семья зарабатывает на том, что продает время чтения свитков с выписками из основ и форм. Его самого у меня, конечно, нет, но ты получишь полные объяснения от меня, понявший и освоивший формы спустя многие дни чтения. Это вполне равноценно. Осознаешь это?» Не совсем понимая ее объяснения, я все же кивнул. Девушка вздохнула, покачала головой. «Ничего ты не понимаешь. Ты и свитков в глаза еще не видел, но Левка. Теперь морщился я. Не надоело же ей тыкать мне моим местом рождения. Видел я свиток. Рикол постарался над его созданием. Куча схем меридианов, узлов, их названия, описание движения и силу для создания ледяных шипов. Все очень подробно и многословно. И вполне понятно. Но не говорить же ей об этом. Вместо этого я слушал. На этапе закалки можно не обращать внимания на свое тело, отдав все на волю неба. Силы, поглощаемая идущим к нему, сама проделает всю нужную работу, наполнит собой его слабое тело, сделает сильнее, быстрее, улучшит память. Но что делать воину? Продолжать надеяться на небо — это путь слабых. Небо лишь указывает путь и помогает сделать первый шаг, Основа собственного могущества каждый создает сам. Это его дорога. Можно обратиться к простейшим средствам». Великор махнул рукой, указывая на тренировочную площадку. «И это неплохой способ для новичков, дающий заодно практику и уверенность в себе. Но эффект подобных тренировок ограничен. В сильных семьях и кланах существуют тренировочные формации и артефакты, которые могут помочь стать сильнее даже предводителю воинов». заставляющие его выжать из своего тела все до капли и шагнуть дальше. Но даже эти хитроумные устройства только вспомогательные, помогающие отшлифовать подготовку бойца. Главное — это основы и форма. Я дам тебе первые три формы — силу, ловкость и выносливость, фундамент любого бойца. Я прищурился, не сводя глаз с великор. На языке крутились вопросы, но я не рискнул перебивать. Слишком важно то, что я слышу. Меридианы нашего тела сложны в своем строении. Основные, обратные, парные, стержневые, дополнительные, меридианы-спутники, соединители — Все это переплетается в сложной схеме. При желании можно сознательно проводить сгусток силы по ним. Это легко достигается небольшой практикой. Циркуляция по разным маршрутам дает разные эффекты. Но схем движения — тысячи. А эффект очень мал, и обнаружить его можно лишь спустя месяцы. На проверку всех вариантов может уйти вся жизнь. К счастью, древние нашли время проверить их все и нашли лучшие. А мы сохранили эту мудрость. К циркуляции можно добавить дыхание, сопровождая им путь энергии. А если совместить циркуляцию со стойками и позами, наложив задающую форму тела на схему пути силы в нем, то эффект резко возрастает и становится заметнее, чем бег с этими мешками. Если это первые формы, уловив паузу в рассказе, я решил заговорить. Значит, есть еще? Есть. Но остальное тебе нужно заслужить, они гораздо ценнее. В академии вернешься к этому разговору, смотри внимательно». Великор присела, развела руки, проговаривая тонкости движений. Ноги на расстоянии в два раза больше ширины плеч. Стопы стоят прямо, в одном направлении, колени согнуты и слегка развернуты наружу. Тело держишь ровно, спина прямая, руки разведены в стороны, ладонями вверх. Я повторил, старательно копируя стойку. Я уже видел такую в исполнении великор, и не только эту. Иногда вечером она завершала свои тренировки, плавно перетекая из одной позы в другую. Тогда мне оставалось лишь гадать о происходящем. Теперь ее неторопливые движения обретали смысл. Это недвижимая форма силы. В идеальном исполнении скорость движения энергии должна быть равна дыханию. Половина цикла на вдохе, половина на выдохе. Начинающие не могут столь быстро проводить силу по меридианам, и вынуждены замедлять дыхание, чтобы сократить число вдохов на круг. В этом нет ничего плохого. Двадцать 10 вдохов на один проход. Не переживай, скорость движения по меридианам не столь важна. Главное — согласованность всех трех действий. Энергия, проходя по меридианам, направленная этой формой тела и обвиваемая твоим дыханием, будет благотворно влиять на твою силу. Мышцы, кости, жилы будут все сильнее и прочнее. Смогут использовать все больше энергии неба. Циркуляция начинается на вдохе, вместе с ним в твое тело проникает энергия. Впитываем ее через ладони, по основным меридианам ведем к меридианам спутникам. Я старательно запоминал, пытаясь впечатать в память каждое ее слово, чтобы столь нежданный дар не пропал даром из-за какой-то плохо запомненной мелочи. Но каждый урок когда-нибудь заканчивается. Все. Перед колоколом постучишься в спальню. Я дам тебе схему движения и силы для этой формы. Теперь дело за тобой». Передо мной взметнулись волосы отвернувшийся Великор. «Поглядим, как ты усвоишь первый урок». Я с разочарованием глядел вслед. Великор отправилась вглубь двора, к задней стене. Через десяток шагов остановилась перед вкопанными стаями столбами и принялась подниматься наверх по прибитым жердям. Этакая примитивная лестница. Уже через вдох девушка оказалась на высоте трех ростов. Замерла на миг, стоя на одной ноге на узкой вершине бревна, и прыгнула на соседнее. Тренировка на ловкость. На десятой звезде я пробовал пройти из края в край этой площадки. Упал на середине. Пусть великор пренебрежительно назвала все это простейшими средствами, но сама она ими не пренебрегает. И этим мне тоже нужно заняться. Не сегодня. Сейчас меня мучает другая мысль. Что мне делать теперь и как закрепить полученные знания про удары? Это можно сделать только в тренировке. Я развернулся к навесу, откуда на нас глазели любопытные последние триста вдохов. «Гонир, приятель, иди-ка сюда!» Что-то я слишком уперся в великор, и желание учиться у нее совсем отшибло мне мозги. Стал тупым джейром. Даже у Зимеона можно многому научиться такому самоучке, как я. Вот я добился своего, получил урок. Два урока. Формы силы, до которой еще дойдет черед ночью, И прием боя. И вот его мы будем закреплять с тем, кто вряд ли мне откажет. «Чего это ты удумал?» Гунир остановился у края ринга. «Видел я, как ты машешь кулаками. Мне мало что светит». «Чего это?» — я удивился. «У меня другое мнение. Я от тебя гребу. тебя здорово научили». «А толку? Если по правилам, то я тебя не вырублю. Если уж великор не смогла в последний раз». «Чего ты такой злой? Не надо меня вырубать». «А Вот бить можешь. Видел, что мы с ней делали вначале. Гунир кивнул. Отбив отрабатывали, только не так, как меня учили. А есть разница? Другая школа боя. Гунир пожал плечами. Меня учили вкладывать силу и быть жестким, а у нее все мягко и плавно, девчонка. Я замер, обдумывая новые знания. Нужно было раньше насесть на парня, тупой Джейр. Из того, что я помню про его бой. то на ринге он действительно действовал жестко и стоял, как скала древних, под ударами Фатора. Я тоже так могу, но привык, что удар когтями или рогами может стать для меня последним, и осторожность мне больше по душе. Я привык полагаться на скорость. В прошлой схватке с Великор просто выхода не оказалось. Да и кто скажет, чей учитель боя сильнее? Пусть все будет так, как вышло. Поэтому я отмахнулся. «Пусть. Давай меня тоже тренируй отбиву. Давай!» Правой, левой. Как скажешь, сейчас я с тобой за вчерашнее посчитаюсь. Гунир оскалился в усмешке и сжал кулаки, переступая черту ринга. Только начни помедленнее, спохватился я. Ты сначала меня тренируй, а потом сочтешься. Начало прошло неплохо. За четыре сотни вдохов я вполне втянулся. Гунир старался, бил вначале не быстро, поправляя меня, когда я плохо разворачивал тело. Постепенно удары становились все стремительнее и сильнее. Гунир увлекся и старательно молотил руками, но я был быстрее его. впитывающиеся в мое тело синие нити не давали мне устать. Еще через шестьсот вдохов, когда Гунир начал хмуриться, я понял, что это теряет смысл и шагнул назад. Стой! Чего? Я привычно поднял руку, чтобы нарисовать печать и чуть не выругался. Тупица! Зачем давать повод разговорам о своих странностях? когда тот мужик еще обещал встретиться со мной. Замер, старательно рисуя печать без помощи мазков пальцем, одним воображением. Ограничение — девятая звезда. Подбодрим и себя, и Гунира. Я буду поддаваться и стараться быть медленнее. Можешь посчитаться за свою лень, бестолыч. Гунир зло прищурился и ударил так, как бил Фатора. всерьез и изо всех сил. Я ничего не успел увидеть, а щека взорвалась болью. В голове даже зазвенело. Гунир замер и настороженно смотрел на меня, не опуская рук. Я коснулся места удара. Печет. Не стоит ли поднять звезду? Похоже, я себя переоценил. Или не нужно давать себе слабину? Великор сильнее меня. Те наемники из шестого класса тоже будут такими. Готовиться необходимо всерьез. Нужно получать опыт схваток с противником, что сильнее меня. Научиться видеть момент удара. как я научился видеть начало атаки зверей по крохотным мелочам и намеку на движение. Я огляделся, оценивая глубину теней во дворе. Ещё вдохов триста можно потратить, а затем нужно гнать отсюда Гунира читать вслух про зверей. До дня, когда мир сможет сделать это сам, еще далеко. «Продолжай! Если я не отхожу, значит и останавливаться не нужно!» Гунир и не останавливался. Молотил без устали и опустил руки только когда я сделал шаг назад. Покрутил головой, с восхищением произнес: «Ну, ты и закаленный, как клинок от хорошего кузнеца, приятель. Тебе в искателе идти с такой выдержкой. Уже вся рожа опухла, а ты ни разу не сорвался и по-прежнему поддаёшься». поддаешься. ага», ага — я хмыкнул. «Я бы и рад сорваться, да вот печать не дает совершить такой ошибки». «Кто такие искатели?» «Самые отчаянные ватажники». Отец их безголовыми иначе не называет, а по мне, лучшие из племен ватажников. Э-э, Гунир махнул рукой. Жаль, если я только заикнусь об этом, отец меня точно безголовым сделает, самоделишным. Ты уже взрослый мужчина, воин. Да иди ты. Так куда идти? Кто такие искатели? В леса иди, в самые дебри. Искатели бродят в самых опасных местах, доходят до самых братьев «Ищут редкие растения, клогово сильных зверей, руины древних. За долю продадут отметки на карте ватажникам». «Ясно. Разведчики Ордена». «Да хрен, кто видел этих орденцев, только в байках дядей. А вот искателей я лично знаю». «Я понял, понял. Ватажники — самые лучшие ребята. И с головой. Иди к миру читать». «Тьфу на тебя. Прям бегу уже. Пошли сначала под смоем. Я снова рассмеялся, глядя на возмущенное лицо Гунира. Но он прав. Лёгкий ветерок, заглянувший в наш двор, холодил тело. Рубаха пропиталась потом и противно липла. Я развернулся в сторону бочек. Смех закончился сам по себе, застряв в горле. Там, впереди на ступенях умывальни, я ясно видел печать, висящую позади одного из парней. Она была не похожа на мою. Белого цвета, с множеством мелких деталей и символов, которые отсюда я не мог рассмотреть. По сердцу пробежал холодок. Кто это? И почему я раньше не видел печать? Миг, и я снял с себя ограничение. Чужая печать пропала. Через два шага я вернул на себя запрет, и белые линии вспыхнули над фыркающим от холодной воды парнем. Это Дедок, кажется, ученик алхимика. Я поставил чашу рядом, напряженно глядя за его действиями. Но Дедо скользнул по мне безразличным взглядом и продолжил обмываться. Не видит мою печать? «Это уже хорошо. Странно только то, что вблизи его печать не стала четче. Я по-прежнему не мог разобрать ни что на ней написано, ни деталей. Хотя она висела перед моим носом. Круглая, белая. Все остальное ускользало от взгляда, расплывалось в кляксы и пятна. От усилий даже заслезились глаза. Опыты показали, что чужие печати я вижу только когда на мне висит своя. Любая, даже не несущая на себе ни одного символа. Пустой круг, овал, квадрат. Этого оказалось достаточно. Хотя все, кроме круга, стоило от него отвлечься, рано или поздно растягивалось именно в круг. В классе нашлось четыре человека, носящие на себя ограничения. Этот, первый замеченный с ними, дедо. Богач-орнит, болтун Дарит, который так много знает, и великор, к который я зашёл за схемой меридианов для формы. Печать над ней была самая сложная, большая и многоцветная. к счастью ни один из них не видел мою печать опыт с многократным снятием и наложением запрета на себя я провел с замирающим сердцем но дарит что то увлеченно рассказывающий моему земляку на своей кровати даже не повел взглядом на исчезающий и появляющийся надо мной огромный красный квадрат лежа в темноте в тишине заснувшей постели я оказался целиком погружен в свои мысли все что я увидел сегодня Только подтверждал и мои догадки, сделанные еще в нулевом. Я сделал правильные выводы из одного короткого разговора с Ориколом. Я действительно обладаю талантом мастера указов. Такого человека Орден будет счастлив получить в своей ряды и без всякой академии, а тем более школы. Вот только я по-прежнему не хочу себе такой судьбы. Уж слишком неприглядным выглядел для меня этот путь в скупых оговорках бывшего попечителя Ордена. Уж слишком сильно ненавидят мастеров указов Гунир.